Девушка оглянулась и тут же, как лепесток цветка яблони на ветру, полетела навстречу отцу и бросилась в его распростёртые объятия. — Как здесь хорошо! — воскликнула она. — Тебе здесь нравится? Арана привлёк дочь к груди, и на его безрадостном холодном лице отразилось её счастье. — Ты довольна? — Отец, довольна ли я? — я тебе бесконечно благодарна за то, что ты привез меня сюда. Здесь все ново, мягкий климат, чудесная местность, эти цветы. Ах, родной мой, дорогой отец, я так счастлива!» И тут она увидела панна Николая. А рано, проследив за ее вопросительным взглядом, взял дочь за руку и повел ее вниз где еще раз представил ее своему дорогому гостю. Я очень рад, сказал старик, видеть вас такой счастливой, дорогое дитя. Бог даст, что вы здесь совсем поправитесь, на радость вашему отцу. На глазах девушки заблестели слезы. Непроизвольно она наклонилась морщинистой руке старика и поцеловала ее, как это было принято в то время. «Теперь я больше ничего не хочу», — сказала она немного погодя, — «как только увидеть вашу внучку, Пан Орловский, которая живет где-то недалеко». «Маргиту? Мою Маргиту вы хотите видеть? О, это желание...» «Легко, выполнимо?» «Вы думаете, пан Орловский, что она придет к нам?» «Нет, Тамара», — покачал головой пан Арана. «Обычаи Запада требуют, чтобы прибывшие первыми посетили соседей. Пан Орловский нам скажет, когда ты сможешь посетить эту милую девушку». «Я хотела бы познакомиться с ней сегодня же или завтра, если это возможно». «О, конечно, дорогое дитя, Маргита в любое время будет рада увидеть вас, и пан Адам будет польщен, если вы его жене окажете честь сразу после вашего прибытия». В этих словах не было ничего особенного, но пан Николай, заметивший уже, что Арана назвал Маргиту девушкой, Теперь явно почувствовал какое-то недоразумение. Некоторое время Арана и Тамара молчали и лишь удивленно смотрели друг на друга. «Маргита, жена пана Адама?» Спросила Тамара наконец. «А почему он нам об этом не сказал?» «Он вам не говорил об этом?» озабоченно спросил пан Николай. «Нет, он упоминал о ней только как о своей кузине. Когда я его спросила, одиноки ли вы, он сказал, что с вами живет ваша внучка». Трудно выразить, как ранили эти слова сердце старика. Маркиз это заметил. «Тамара, ты забываешь, что Адам Орловский не был обязан рассказывать нам, женат ли он, а мы его об этом не спрашивали. Заметив компаньонок дочери, он добавил, «Наши восточные девушки восхищены здешней местностью. Может быть, они ищут тебя?» Тамара посмотрела в их сторону. «Извините меня, я пойду к ним». Она кивнула головой и побежала к спешившим ей навстречу молодым дамам. Господа смотрели вслед удаляющимся фигурам, пока они не скрылись в Еловой аллее. Пан Николай первым нарушил молчание. «Ваше Высочество, не думайте ничего худого о моем внуке. Он верно, неправильно поступил, но он поступил необдуманно. Во всем этом, собственно... Виноват я. Я хотел, чтобы молодые люди поженились. У меня на то были веские причины. Они исполнили мое желание. Но так как они прежде друг друга не знали, я дам сразу же после свадьбы отправился в путешествие. У них не оказалось времени привыкнуть друг к другу. «Я благодарю вас за объяснение», — сказал Арана. «Я не хотела бы подозревать пана Адама в нечестности, так как я полюбил его за время нашего знакомства. Теперь же я представляю себе его положение и не осуждаю его. Но с Тамарой пусть он сам объяснится». «Пусть это ему будет наказанием», — сказал пан Николай, — Ибо. Когда вы познакомитесь с моей Маргитой, сами увидите, что у него не было права отказываться от нее. А теперь, когда я увидел ваше счастье, и мои опасения относительно вашей любимицы оказались напрасными, вы отпустите меня к моей внучке, которая с нетерпением ждет весточки. Как недорого мне посещение вашей милости, я не имею права дольше вас задерживать. Я только распоряжусь насчет завтрака и экипажа. Однако надеюсь, что не в последний раз выпало мне счастье видеть вашу милость в Подолине. О, если ваше высочество посетит меня в Орлове, то с удовольствием. Арана поклонился. Когда после завтрака, к которому напрасно ждали пана Адама, господа еще беседовали с управляющим Зарканом, Тамара вышла на балкон и, прислонившись к обвитой плющом колонне, стала раздумывать. Почему Орловский не сказал, что Маргита его жена? Хотя мы его об этом не спрашивали, но несколько раз говорили о ней. Почему он это скрыл? Мысли ее прервались, так как дверь отворилась, И предмет ее раздумий предстал перед ней. Доброе утро, Ваше Высочество! Я слышала радостные вести, и пришел, чтобы вместе с вами порадоваться, — произнес он, не заметив, как холодно посмотрела на него девушка. «И я принес вам привет от Маргиты!» Маркиза вздрогнула. «Вы были у вашей кузины?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Да, я был у моей кузины. Ну, а то, что она мне больше, чем кузина...» «Вам, наверное, уже сказал мой дедушка». «А почему вы мне сами об этом не сказали?» Она смерила его с головы до ног холодным взглядом. «Вы позволите мне оправдаться?» «Да. Я хочу, чтобы вы объяснились». «Я с Маргитой расстался в гневе, и когда вы впервые спросили о моей кузине, я сказал правду, но наша с ней ссора не позволила сказать мне всю правду. А теперь вы уже не сердитесь друг на друга? Нет. И я прошу простить меня и позволить проводить вас в горку. Когда через полчаса господа Орловские оставили подолин, они везли в горку привет и известие о том, что завтра можно ожидать посещения дам. В тот же апрельский вечер, когда пан Николай в Подолине ожидал новых владельцев имения, От подгородского вокзала отъезжали дрожки. Сидевшая в них элегантно одетая дама, по-видимому, была в большом волнении. Она то выпрямлялась и глядела вперед, то наклоняла голову, убирая вуаль с лица и вытирая слезы. Когда дрожки, наконец, остановились у ворот Орловского парка, она... Взяв свою дорогую сумочку, расплатилась с кучером, причем руки ее заметно дрожали. Дрожки уже исчезли из вида, а она все еще стояла, прислонившись к решетке, словно ей надо было собрать все свои силы, чтобы перешагнуть порог Орлова. И неудивительно, ибо у порога своего родного дома стояла женщина, дважды оставившая его. Первый раз счастливой невестой с благословением отца, а во второй – несчастной, противящейся всему миру разведенной женщиной. А теперь она вернулась. Что ей здесь было нужно? Защиту ли она искала? Была ли снова обманута? Надеялась ли, что отец гнев сменит на милость и примет ее как блудную дочь? Нет. Любящий муж, день и ночь беспокоившийся о ней, думал, что сейчас она наслаждается теплым климатом курорта, куда он отвез ее для поправки здоровья и где оставил в хорошем обществе, в то время как самому ему пришлось вернуться на службу. Нет, она пришла сюда не как обманутая жена и не как раскаявшаяся дочь, а как несчастная мать. Истосковавшаяся по своему бедному сыну. Когда страх и тоска переполнили ее сердце, она поборола свою гордость и отправилась в путь. Она предполагала, что даже если разгневанный отец не смелостивится, он все же скажет ей правду о состоянии сына. Все свои надежды она связывала. И вот она добралась сюда, а переступить его порог у нее уже не было сил. Воспоминания ее слишком разволновали. Наконец баронесса Райнер открыла калитку и, как прежняя Наталья Орловская, побежала к знакомому дому. Она хотела сразу подняться к пану Николаю, однако приветствие слуги остановило ее в слабо освещенном коридоре. — Где господа? — спросила она с едва заметной дрожью в голосе. Ноги ее подкашивались от волнения. Пришлось прислониться к перилам. Слуга дважды повторил, что старый хозяин в подалине, а молодая хозяйка в горке, и что они на этой неделе вряд ли вернутся сюда, прежде чем Наталья поняла смысл сказанного. Он еще спросил, не угодно ли пане войти в дом и хотел позвать экономку. Но она кивнув головой и странным взглядом, оглядев коридор, повернулась и вышла. Медленно дойдя от дома до калитки, она закрыла ее за собой и, обессилев, опустилась на каменную ступеньку. С исчезнувшей надеждой иссякли и ее силы. Она даже не плакала, ее глаза уставились в пустоту. Если бы из ее груди не вырвались стоны страдания и душевной муки, могло показаться, что она мертва. Большая неудача не могла постигнуть бедную женщину. Она рискнула всем, семейным счастьем, домашним миром, своим слабым здоровьем, и все оказалось напрасным. Наталья почувствовала только теперь, что привело ее сюда не только желание узнать что-нибудь о Никуше. Она надеялась снова припасть к груди дорогого отца и обрести его прощение. А от родного дома веяло холодом и пустотой. Другая на ее месте могла бы велеть отпереть комнату для гостей и, по крайней мере, переночевать в доме, а потом отправиться дальше искать своих родных. Но баронесса Райнер и этого не могла. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь увидел здесь, на пороге, как нищую. Надо было уходить. Но куда... Для привыкшей к удобствам и к тому же больной и слабой женщины Орлов был слишком далеко от железнодорожной станции и от городка. Зачем она отпустила дрожки? Но кто мог подумать, что вернувшись после долгих лет в свой родной дом, она может даже не найти здесь ночлега, как это было горько. Она приподнялась, взглянула еще раз сквозь слезы на дом и отправилась обратно в подгород. Был уже вечер, светила луна, путь, по которому она много раз мчалась в своем экипаже или верхом, и по которому она, Наталья Орловская, никогда не ходила пешком, показался баронессе Райнер очень длинным. Когда до городка было уже совсем близко, ее силы иссякли. И если до сих пор она рада была, что не встретила никого из знакомых, то теперь мечтала об этом, чтобы... Хоть кто-нибудь ее поддержал добрым словом. Ее взгляд упал на освещенное окно одинокого домика, в саду которого была скамья. Опустившись на нее, она подумала. «Отдохну немного и пойду искать ночлег». Вдруг она вздрогнула через открытую дверь дома, Послышались чудные молодые голоса. Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют и покой? Не может сулить этот мир у себя приюта, Где зло не коснется тебя. Наталья прислонилась к стене, слезы потекли по ее щекам. Нет, нет, нет, нет, он нам чужой, Лишь в мире небесном есть полный покой. Пение прекратилось, а аккомпанемент доносился словно издали. Подгоняемая невыразимой тоской, она вошла в маленькую прихожую и села на тот же стул, где несколько недель назад сидела ее дочь, и где она познала, что Христос ей еще не открылся. О баронессе Раймер, разве он открылся? Бедная, хоть кто-нибудь когда-либо спрашивал, верит ли она в него. Воспитанная поверхностной католичкой, она вышла замуж в лютеранскую семью, где мало кто говорил ей о роли Иисуса Христа в спасении человека. Потом, чтобы вступить во второй брак, она сама стала лютеранкой, отступив от религии своих предков, и приняла совершенно незнакомую ей религию мужа, о которой инженер Райнер знал только то, что вообще не обязательно во что-то верить или чего-то придерживаться. В этом он видел евангельскую свободу. Кто-нибудь хоть раз спросил эту женщину, о ее вере. Никто, хотя Райнеров, как и Орловских, посещало немало священников для интересного времяпрепровождения. Потом она сама убедилась, что глупо верить в святых, в Деву Марию и молиться им. У нее не осталось ничего, во что можно было бы верить, кроме определенного представления о далеком великом страшном боге, наказание которого она боялась, но которому не смела молиться. Христа она знала только по образам и фигурам из слоновой кости, ибо никогда не встречала человека, который по-настоящему верил бы в него. Теперь она сидела у двери небольшого помещения, где проходило собрание и слушало пение. Живущим с надеждой на Бога, живой, устроил он город на небе святой, сходящий в сиянье для нас, как венец, то кровли родной и обитель сердец. Да, да, да, да, то кровь наша родной и мне со святыми, там вечный покой. Сколько лет она не слышала Словацкого слова, Как сладостно звучали Незнакомые звуки Любимого с детства языка. Она не все понимала, Но знала, что речь Шла о чем-то прекрасном, Чего ей не хватало И в чем она так нуждалась. Ах! Где я найду покой? Для меня не будет покоя больше. Подумала несчастная женщина, зарыдав. Звуки гармонии умолкли. И эта бедная, загнанная, обманутая душа с раненным сердцем услышала молитву, какой... Ей еще не приходилось слышать. Мягким голосом кто-то молился о помощи и свете для бедных, блуждающих без Иисуса душ. Затем тот же голос стал читать Евангелие, и дама, увидев говорящего, не могла оторвать глаз от его благородного лица. Он читал историю, а который готов был пожертвовать всем, чтобы только увидеть Иисуса. Баронесса, поняв, что этот текст из Слова Божия, с удивлением осмотрелась. Ведь она была не в церкви, но последовавшая за чтением проповедь так увлекла ее, что она забыла все вокруг.